Здесь все было тихо и спокойно, как на кладбище, хорошо так размытым половодим кладбище. Трупов, правда, тоже не наблюдалось, но пятна крови никто, естественно, замывать не пытался. И не успев почернеть, выглядели траурными картинами, с честь не доживших до этого момента. А трупы? Да что трупы? За борт, небось, повыкидывали, и делу конец. Яран спокойно обошел весь корабль. Чего тут обходить-то, если вдуматься, спустился в трюм, нашел ловушку, поставленную на того, кто решит полюбопытствовать. Ни грамма магии, потому обнаружить ее ой как сложно. А так с выдумкой сделано. Капкан, хватающий незваного гостя за ногу, и спаренный с ним мощный арбалет. Кого попроще, это все остановило бы, но замаскировали подарочки так себе, надеясь, видимо, больше на царящую в трюме темноту. Для зрения Ярана, к слову, и не темноту вовсе. Ловушку нашел, обезвредил, прошелся по трюму и убедился, что вычистили его качественно. Остался лишь водомет, который так просто не вытащишь. Он встроен на уровне набора корпуса. Чтобы снять, придется разворотить половину корабля. Не то чтобы неосуществимо, но долго. Зато управляющие амулеты, по сути, основную часть движка сняли. Причем не вырвали с мясом, а крайне аккуратно извлекли, сняв удерживающие заклинания. И это наводило на определенные мысли. Выбравшись на палубу, Ерен коротко свистнул, подождал, когда Сара подгонит лодку, и не слишком торопясь, достоинством в нее перебрался а в двух словах рассказал девушке, что увидел и не удержался от гордой улыбки, когда та почти сразу сделала выводы, полностью совпадающие с его собственными. А не зря он все же учил ее, в том числе основам анализа. И если в более развитых мирах ровесники Сары годятся лишь для того, чтобы с тупым видом сидеть за партой, то здесь они полностью сформировавшиеся взрослые люди умеющие в том числе принимать решения отвечать за них. Опыта, конечно, у них часто не хватает, но в остальном взрослеют здесь рано. Значит, следы замели. Либо просто захватили корабль и использовали его. Но или хозяин корабля или маг, управлявший двигателем, вдоль. И. Именно. Управлять-то может любой, но аккуратно снять амулеты, не зная паролей к заклинаниям сказки. А Любой, даже самый квалифицированный взлом, оставляет следы. Вот так, не торопясь, они некоторое время жонглировали мыслями, все равно пять минут сейчас ничего не решают. Потеряли они заказчиков похищений, чего уж там. По реке ходят десятки судов, а Яран во время полета насчитал аж 8 штук. Пойди найди, на какой пересели беглецы. Остается разве что обыскать берег, Вдруг там остались какие-то следы? Я правда, очень в этом сомневался, но даже хиленький шанс лучше, чем ничего, и упускать его не стоит. Как ни странно, на берег здесь и впрямь кто-то высаживался. Не факт, что те, кого они искали, но... Кому еще спрашивается, это было надо? Да и следам по виду всего несколько часов, вряд ли больше. Вдобавок, народу, судя по тому, как истоптали чистейший желтый песок, Здесь было человек десять, не меньше. Точно не установить. Они шлялись туда-сюда и явно не с пустыми руками. Куда-то ходили, что-то таскали. Яран вздохнул. Жаль, что он не профессиональный следопыт из глухой тайги, а дитя каменных джунглей, сирич мегаполиса. Охотник, всю жизнь проводящий в лесу, может понять, что за зверь прошел и куда направился чуть ли не закрытыми глазами. Яран же... Нет, он многому успел научиться за проведенные в этом мире годы, но все равно не мог сравниться с теми, кто впитал искусство охоты едва не с пеленок. Глубоко увязая сапогами во влажном песке, Яран обошел пляж. По всему получалось, с него никто не уходил и ничего не утаскивал. Во-первых, дороги сюда не шло, а во-вторых следы скучковались, едва ли не у самого уреза воды и здесь же обнаружился след от внушительных размеров корабельного форштавня очень похоже сюда подошло что то мелко сидящее на него погрузили что а черт его знает главное те кто бултыхался по пляжу загрузились на боржу и отчалили и что из этого следует Думал Яран недолго, время ушло в основном на воспоминания о том, что он видел на реке. Получалось интересно. Корабль, на который могли погрузиться здешние умники, ему точно не попадался. Крупные, мелкосидящие, те, которые видел Яран со воздуха, под определением мелкосидящих точно не подходили. И, соответственно, к берегу, по такому мелководью, не подобрались бы. И вряд ли они успели проскочить мимо него. На берег здесь высадились ночью, какое-то время ушло на пересадку. Это если корабль подошел сразу, а если еще и ждать пришлось, то-то. Значит, запас времени на то, чтобы уйти ничтожный, даже с водометом не успеть. Стало быть, вновь понятно, что именно и в каком направлении искать. «Я ран», — он обернулся с удивлением, посмотрел на Сару. Девушка же, присев на корточки, внимательно разглядывала что-то на песке. Что же, оставалось надеяться, что поднятый ею шум имеет хоть какое-то отношение к миссии. «Что у тебя?» — спросил Яран, подходя. «Мышь?» — увидела. «Да нет, вот». Из песка торчали скрюченные человеческие пальцы. Даже поразительно, как девушка их углядела, сам Яран прошел мимо, не обратив внимания. Судя по всему, свеженькие. Похоже, здесь кого-то убили. Странно, Яран присел на корточке рядом с ученицей. Зачем их было закапывать? Бросили бы в воду и делу конец. Эта река каждый день переносит не один десяток тел. Ну, может, хотели, чтобы их никто не нашел? И какое преимущество тут даст песок? Яран усмехнулся и встал. Тем более их, считай, им только присыпали. И ты нашла сразу же. Ага, девушка подобрала до блеска отмытой водой и высушенной солнцем и ветрами обломок ветки и потыкала им пальцы. Пальцы шевельнулись. Визг, разнесшийся над пляжем, и впрямь могла вызвать мышь или, к примеру, крыса, при условии, если их увидела бы какая-то изнеженная барышня. Сара, выросшая в крайне специфических условиях зверяков, не боялась совершенно и не раз препарировала их на практических занятиях по биологии. И покойников не боялась, навидалась уже, да и проще к ним в средневековом обществе отношения, чем у более продвинутых цивилизаций. А вот зомби, тем более заинтересовавшихся непосредственно ею, девушка боялась до самозабвения, что сейчас и продемонстрировала во всю мощь здоровых излишествами неиспоганенных легких. Впрочем, не она одна выдала подобную реакцию. Если Яран контролировать себя, точнее, собственную брезгливость, эмоции серьезнее зомби не заслуживали, умел, то призрак кошки, до того смирно сидящий на плече девушки и философски наблюдающий за происходящим, отреагировал не вполне адекватно. Казалось бы, какая разница призраку, что за гадость ползает вокруг, а вот подишь ты. Скочила, спину изогнула шерсть дыбом. Между призрачными шерстинками заплясали такие же призрачные искры, отлично видимые даже при свете дня. Было бы красиво, если б не было так жутко. Вот ведь я рано развернулся, дабы понять, что творится вокруг. Меж его пальцев затрепетали, стремительно поднимаясь вверх и охватывая руки, пучки жидкого огня. А из песка тем временем уже лезли зомби числом не меньше десятка, абсолютно свеженькие, еще даже не тронутые разложением твари, сноровисто пытающиеся охватить гостей со всех сторон. Правда, из оружия только дубье, оставлявший их здесь явно пожадничал. Впрочем, такой толпой они и голыми руками порвут на лоскуты кого угодно. Когда-то давно, еще до того, как нелегкая занесла иран в эти места, общался он с одним выходцем из мира высоких технологий. Тот по поводу и без всем предлагал идти в места дивные и неизведанные, да еще и мать почему-то упоминал. А вот сейчас Яран понял, и что за мать, и как ее упоминать, и что самому тоже охоту указанные направления озвучить потому что его только что застали врасплох, подловив, что называется, на ровном месте. И времени на принятие решения попросту не оставалось. Очень уж близко оказались вдруг ожившие мертвецы. Вообще они с оказались в предельно невыгодном положении. Для борьбы с зомби требуется некромант, способный уложить этих тварей одним шевелением мизинца. Но они двое по некромантии никогда не специализировались, Могли, конечно, кое-что. Да любой маг что-то может. Теоретически довольно многое, кстати, но это требует подготовки. Другая, у стихийных магов специализация. Стихийники огня и воды. Зомби паршиво горят, и захлебнуться им тоже не грозит. Есть, конечно, в арсенале заклинания, хорошо работающие против этих тварей, но для их применения, опять же, требуется время» а как раз его-то у Ярана и не оставалось. Ко мне, Сара хоть и испугалась, но какие-то остатки разума сохранила. А может, просто сработал рефлекс? А наставник сильный, он защитит? Так или иначе, подчинилась она беспрекословно. Иран едва успел затушить пляшущее вокруг рук пламя, чтоб не обжечь ее. Ну а потом все просто. Подхватите, прежде чем девушка успела пискнуть, подбросить вверх и в сторону. С воплем перелетев над неожидавшими подобного зомби, она плюхнулась в воду в нескольких метрах от берега. И... и в общем-то все, для нее проблема решена. Водный маг в свои стихии всегда сможет уйти от не особенно шустрых преследователей. А Даже без учета того, что зомби воду не любят и стараются в нее не лезть. А вот для Ирана проблемы только начинались. И то, что перед ним теперь не стояло задачи прикрывать еще и воспитанницу, не особо помогало. Слишком уж близко подошли зомби и оставалось только драться. Ни на что больше времени уже не имелось. Стремительный взмах, выхваченный за ножем шпагой. Хвала богам, местные клинки не успели деградировать до спортивных прутьков. Длинный, тяжелый, прямой наследник меча — вот что такое здешняя шпага и рубящий удар попросту снес голову ближайшему зомби. Не то чтобы для зомби отсутствие башки критично, сложно убить то, что уже мертво. Но вот управлять телом, не видя, куда двигаться, заметно сложнее. Зомби, правда, ухитрился проявить редкую для подобной твари сообразительность, начав беспорядочно размахивать перед собой руками в тщетной попытке ухватить противника. Яран попросту поднырнул под удар и рванул вперед, что было сил. Со спины подоспели еще зомби, двое или трое, неважно. Яран чувствительно схлопотал корявым, древесным суком промешил лопаток, но кольчуга и кишуя пришлись более чем к месту. Быстрый разворот, еще один удар шпагой, и ближайший зомби падает с разрубленным коленом. Всё, его маневренность сильно ограничена, И опасность уже невелика, но главное, я рано вырвался из кольца. Следующие несколько минут он провел за увлекательным упражнением шустрый бегай и ловко руби. А куда деваться? Зомби такие вот, без кукловода рядом и усиливающих заклинаний не особенно грозные противники. Скорее, даже наоборот, мозгов нет, двигаются относительно медленно, а массовку создавать, когда две армии прут лоб в лоб. Самое оно – нечувствительность к боли и плохая убиваемость тут, на руку, но в маневренном бою они стоят немногого. Поэтому, если их противник не дает себя окружить и сохраняет контроль над пространством, у него неплохие шансы на победу. Сейчас, к слову, так и происходило. Алгоритмы борьбы с зомби разработаны давным-давно, и Яран просто реализовывал один из них, самый простой, а потому крайне эффективный. Просто кружил вокруг оживших мертвецов, пользуясь явным перевесом в скорости, да наносил удары по конечностям. Очень скоро зомби лишились подвижности. Оставалось лишь потрубать им руки, головы, а потом заклинанием собрать вяло-шевеляющиеся и дурно пахнущие обрубки в одну кучу. А можно, конечно, и руками. Такому состоянию угрозы тварей не представляли. Но Иран без крайней нужды не хотел даже прикасаться к образовавшемуся мусору. Противно. Он как раз закончил, когда подошла Сара, мокрая с головы до ног и с длинным изумрудно-зеленым стеблем какого-то водного растения, свисающим сухо. Девушка на него внимания не обращала, похоже, не заметила даже случайного украшения, придающего ей весьма экзотический вид. Осторожно тронула наставника за рукав и поинтересовалась. «А что с ними дальше будем делать?» А Голос ее предательски дрожал. Чуть-чуть, едва заметно, но все же. Испугалась девушка капитально, и вернуть себе контроль над вибрирующими нервами у нее пока не получалось. Иран сделал вид, что не заметил и пожал плечами. «Самый простой вариант – жечь, но мы поступим еще проще». «Как?» «Бросим здесь, через три дня сами сдохнут» все так зачем тратить силы восстановлению срубленной твари все равно не подлежат угрозы не представляют запасы сил вкладываемого магам поднявшим их хватит совсем ненадолго два три дня не более потом очень быстро превратятся в лужицы быстро разлагающегося желе Мухам понравится когда они уже сидели в лодке иран со вздохом вытянулся во весь рост и поинтересовался Итак, какой вывод можно сделать из происшедшего? Но с теми, за кем мы гонимся, есть некромант, не очень сильный. Аргументируй. Зомби активировались на прикосновение, но не на ауру и не на тепло. Никаких усиливающих заклинаний. Он или не мог повысить эффективность неупокоенных, или экономил силы. Получается не так уж их и много. «Спорный вопрос, конечно. Причин может быть предостаточной без этого. Но сбивать девушку смысле я ран не стал. Лишь кивнул. Еще что? Он не хочет прямого столкновения. Или боится, или торопится?» «Торопится. Ты думаешь? Если бы боялся, то не стал бы устраивать засаду вообще. Проще замести следы и не злить нас». Он понятия не имел о наших возможностях, потому и оставил зомби. Пригодятся хорошо, нет, потери невелика. Но раз считал, что мы имеем сравнительно небольшие возможности, то предпочел бы устроиться где-то рядом и размазать нас по стенке, или управляя своими куклами, или просто нанеся по нам удар, когда мы были заняты борьбой с ними. Раз не сделал, то, скорее всего, просто не имел времени на мышиную возню. Впрочем, это все на поверхности. Возможно, куча иных вариантов. Сара кивнула, соглашаясь. Она сидела, переодевшей в сухое, но ее по-прежнему слегка колотило. От нервов ли, от холода, неважно. В любом случае, Яран благодарил свою предусмотрительность. Сменный комплект одежды, он никогда не лишний. Снятые и живейшие беспорядочные груды лежали на дне лодки. Яран постарался их растянуть, чтобы ветер и солнце изгнали лишнюю влагу, но места не хватало и получилось хреновато. Куча мала и получилось, откровенно говоря. Позже у костра их надо будет высушить. А можно и магией, конечно, однако не стоило лишний раз шуметь в магическом фоне. Конечно, обнаружить заклинания, издали у кого-то вряд ли получится, но мало ли... В течение следующих часов Яран понял, что все же недооценил врага или переоценил собственные возможности, что технически в нынешней ситуации одно и то же. Во-первых, лихо мчаться по волнам у них не получилось, все же Сара маг начинающий. Силы вроде бы и есть, но расходовать их грамотно не умеет. Через полчаса примерно выдохлась и заклинание поддерживать больше не смогла. Учитывая, что колдовать ей пришлось и ночью, и утром ничего удивительного. Скорее, внимание заслуживала собственная глупость. Яран даже не подумал о том, какая нагрузка легла сегодня на плечи ученицы. Что же, пришлось работать самому. Многие считают, что огонь и вода – стихи антагонисты, а значит, огненному магу не стоит лезть в водную сферу, ну и, соответственно, наоборот. Чушь несусветна, если вдуматься. Законы магии едины. Увы, увы, местные этого не понимают. В теории они полные лохи. И Яран не собирался заниматься просветительской работой. Делать ему больше нечего. В конце концов, за курс повышения квалификации ему не платят. Но вне зависимости от понимания местными основ процесса, магия жила по собственным законам не обращая на мнение людей ни малейшего внимания. И никто не мешал гневику заняться манипуляциями с водой. Хватило бы квалификации, а результат будет. Просто расход сил неоправданно высок. Что сейчас и наблюдалось, Иран вымутался в хлам уже часа через два. За это время они успели проскочить мимо трех деревень, вроде той, из которой выбрались сами и одного городка. Иран, честно говоря, надеялся, что искомые им транспортные средства в его порту и обнаружатся, но, увы и ах, по всему выходило, что придется искать дальше, а сил уже не было. Место, где они причалили, было им совершенно незнакомо. Иран в последний раз выбирался в эти места лет 50 назад, еще при деде Сары и Питера, и что характерно... Они миновали эти места, не останавливаясь. Банальная причина. Не было тут для них и ничего интересного. Откровенно говоря, Иран предпочел бы вновь остановиться на каком-нибудь острове. Полкилометра воды до ближайшей суши в самом узком месте выглядели очень привлекательно. Жаль не было вокруг островов, да и сама река сужалась. Оставалось лишь причалить к первому попавшемуся отлогому берегу и устало опустить руки. Все, в ближайшие полчаса просьба не кантовать. Пришлось стоянку обустраивать ученицы. Впрочем, для того ученики и существуют, чтобы вкалывать, пока мудрый наставник занимается думами о высоком, а заодно медитирует и чистят карму от негатива, что накопился в ней за время общения с этими самыми учениками, которые, спросите любого учителя, доведут до нервного срыва кого угодно. Так что устрила шустрила, таская хворост для костра, готовя еду и развешивая для просушки вещи. Последнее, к слову, было исключительно ее обязанностью. Хотя бы потому, что шмотки принадлежали ей. Не особенно комплексуя, она развесила их на редких деревьев, и теперь развивающиеся на ветру трусы придавали импровизированному биваку несколько пикантный вид. Хорошо, еще посторонних глаз вокруг не было. Ярана же девушка не стеснялась совершенно. «Хе-хе, трусы!» Яран едва не рассмеялся от нахлынувших воспоминаний. Сара уловила это, подошла и с нотками то ли удивления, то ли обиды спросила. «И чему это мы смеемся? Или мой фасон не нравится?» «Мелкая. Я не мелкая. Ну ладно, крупная». Фасон женского белья меня никогда не интересовал. Просто это я его сюда завез. Белье? Нет, саму концепцию. Когда я впервые попал в ваш мир, до него здесь еще не додумались. А сейчас, пожалуйста, в любой деревне. Сара задумалась. Откровенно говоря, знала и рано она, сколько себя помнила. И до сих пор он периодически рассказывал что-то ранее ей неизвестное причем иногда ставящая с ног на голову очень многое в ее представлении о мире. Сейчас, правда, сказанная, на подобное не тянуло. Оно все же было неожиданным, хотя и касалось вроде бы обыденных, можно сказать, интимных подробностей. Вроде тех же трусов, существовавших, кажется, всегда. Наш мир был столь отсталым? Скажем так, он лет на 700-800 отстает от остальных и в техническом плане, и в магическом. Может, у нас просто не было магии, а потом откуда-то появилась Яран задумался немного, потеребил подбородок, а затем мысленно махнул рукой. В конце концов, то, что он мог рассказать, к секретам не относилось. Просто обычным людям оно как-то неинтересно, да и не нужно, честно говоря. Но если уж девчонка заинтересуется, то узнает в любом случае или расскажет кто-нибудь посвященный, а такие есть, хотя их и немного. Или же просто сопоставит общеизвестные факты. В конце концов, зря он ее учил, что ли. Что же, сократим ей путь, только и всего. И приняв решение, Иран вздохнул и сказал. Магия есть в каждом мире. Просто где-то ее называют наукой. И боги есть везде. Только где-то принято называть их прогрессом. Сколько я знаю, миров без магии нет вообще. Теоретически должны быть, конечно. Однако наши исследователи пока ничего такого не обнаружили. Равно как и не смогли вычислить закономерность, по которой эта магия распределяется. В одних мирах ее много, и маги там, соответственно, могучи. А в других она едва теплится, и лучшие представители магических школ тянут не более чем на ярмарочные фокусы, Вроде иллюзий или простеньких наговоров. Хотя большинство, конечно, бултыхается между этих двух крайностей. И что из этого? Из этого, улыбнулся Яран, вытекает ход развития. Где что проще делать, то в первую очередь и продвигают. Там, где магия избыток, правит баллы именно она. Там, где ее недостаток, развиваются чисто технологические цивилизации. Ну а в промежуточных вариантах может быть что угодно. И чаще всего они идут рука в об руку. Магия встраивается в технологический процесс, а новые заклинания вначале моделируются на компьютере. На чем удивленно приподняла брови Сара? Неважно. Куда важнее результат. Он, кстати, бывает такой интересный. Закачаешься. Помню в одном мире, опять же, когда нас классом на экскурсию возили, были дирижабли на демонической тяге. Честное слово, интересно было смотреть. Впрочем, суть не в этом. Главное, что во всех мирах к определенному сроку цивилизация достигает соответствующего уровня. А здесь не достигла, хотя вполне уверенно шла стандартным техномагическим путем. С небольшим перекосом в чистую магию, но это как раз нормально. Силовые линии, благодаря которым чародеи получают энергию, здесь достаточно активны и многочисленны однако в какой то момент развитие застопорилось причем совершенно непонятной причины да и вообще странный какой то процесс то набирается магическая мощь технологические знания то вдруг все это исчезает даже огнестрельное оружие перестают производить что уж вообще ни в какие ворота не лезет Но не забывают люди, как убивать себе подобных. Это противно их сути. Плюс каждый раз происходит резкое сокращение численности населения. Такое впечатление, что ваша цивилизация время от времени откатывается назад, намертво зависнув в Средневековье. При том, что с такой историей вы уже должны были как минимум строить реактивные самолеты и осваивать орбиту. Но почему? «Сие тайна великая есть, впрочем, меня она не интересует». Сара задумалась, переваривая новые знания. Она, будучи молодой и соответственно возрасту, непоседливой и не особенно склонной к длительным размышлениям, она тут же переключилась на новую мысль и спросила, «А что лучше, магия или технология?» «Трудно сказать. Иран в задумчивости почесал нос. Магия – это здорово». Красиво, эстетично, грозно. А технология – это горящие города и скалы, которые плавятся словно воск. Но главное – все это, весь процесс можно запустить, просто нажав на кнопку. И сделать это способен любой самый обычный, не имеющий ни грана магического таланта человек. Именно потому в большинстве миров технология рано или поздно все же побеждает магию и шанса выжить у магии только один — встроиться в технологию, стать ее важной частью. Вот оно как. А скажи, тут Сара буквально засветилась от любопытства, чего можно достичь с помощью технологии? Теоретически всего, задумчиво почесал нос Яран. А практически? Ты понимаешь, мелкая, на самом-то деле я не так уж много где успел побывать, Да и наши разведчики тоже больше пыжатся от гордости, чем выдают реальные успехи. Но, сколь я читал из всех исследованных тогда миров, в которых магии нет или она присутствует в убегающем малом количестве, до звезд пока нигде не добрались. Правда, в трех идет исследование ближнего космоса, в пределах орбит Марса и Юпитера, а уж до Луны и добрались, сколь помню, аж в десятки миров, Ух ты! Любопытство в глазах Сары сменилось на зависть пополам с энтузиазмом. Здорово! И примерно в таком же количестве миров люди уничтожили себя в войнах, по сравнению с которыми самые масштабные здешние потуги смотрятся мышиной вознёй в песочнице. Вот там расплавленные скалы и покрытые ядовитым льдом равнины. В общем, страшно это припечатал Яран. Сара, очевидно, услышанное не испугало. Только любопытство в глазах загорелось с новой силой, даже ярче прежнего. «А в магических мирах?» «Ты знаешь», — Яран задумался на миг, «примерно то же самое. Те же орбиты, вышедших в космос, и такие же сожженные планеты у неудачников. Всей разницы, что вместо технических извратов поработали заклинания» и пропорции те же самые. И да, предвосхищая, твой следующий вопрос. В техномагических мирах творится нечто похожее, размах чуть больше, но совершенно непринципиально. Эй вы, наговорились? Тот, кто прервал их занимательную беседу, выглядел пижоном. Яркая, липоватая одежда, сапоги форты, сверкающие так, словно их только-только отполировали, И жаждут использовать вместо зеркала. На поясе длинная шпага с вычурным, отделанным драгоценными камнями и весом, явно способная служить и показателем статуса и полноценным весьма грозным оружием. Довершала наряд серега в ухе большая, сделанная явно не рядовым подмастерьем, а ювелиром высочайшего класса. Гроздь искусно ограненных сапфиров, собранных в единое целое, столь виртуозно, что составляли невероятную и по своей завершенности композицию. А Луч солнца, проходя сквозь камни, распылялся на множество синих бликов. Красота, в общем, если не считать того, что подобные серьги — отличительный знак магов в жизни, носить вне стены их гильдии считалось мобитоном уже лет сто как. Хотя, конечно, размеры и класс изготовления украшения говорили о том, что его хозяин невероятно успешен и может себе позволить таскать что-то посерьезнее одного единственного камешка. И плевать на мнение не столь успешных коллег он тоже может, с высокой колокольни, а то из крыши храма. — А тебе-то что? — поинтересовался Иран, не вставая. Возможно, и драки он не боялся. Куда больше его интересовал вопрос, как этот хлыщ сумел подобраться незамеченным не вплотную, правда, но и десяток метров, очень достойный результат. И Это при том, что сигнал Куиран поставил. Это у него было уже на уровне рефлексов. Да вот разговор у вас интересный. оно ну, извините уж, он забавно шмыгнул носом, чуть длинноватым для его породистого лица. Времени у меня не так и много. Поэтому давайте опустим маловажные нюансы и займемся делом. «Полностью согласен», — благосклонно кивнул Яран. «Итак, что у вас за дело к нам, молодой человек?» Незваный гость выглядел даже чуть постарше Ярана, которому случайный наблюдатель в этом мире дал бы, наверное, лет 30 или немного меньше. Тем не менее, на молодого он не обиделся, лишь кивнул небрежно. «Простое дело, в общем-то. Я хочу...» — тут он сделал театральный жест. Ее. Весьма смелое заявление, задумчиво кивнув, прокомментировал Яран. А вы мне кажется, что пальцем тыкать в человека по меньшей мере неприлично, да и какие основания у вас на такого рода запросы мне совершенно непонятно. Мак не смутился, хотя пальцем Сару указывать все же перестал. Вместо этого он переключил свое внимание на Ирана и, обвиняюще, заявил Вы зашли на мои земли! Я вправе потребовать плату за проезд. И подтверждением ваших слов являются десятку родов с мушкетами, арбалетами и прочей чепухой, которые сейчас занимают позиции в соседней рыше. Бездарно занимают, кстати. Вы перекрываете им немалую часть сектора обстрела». Мак вновь не смутился, но взгляд его стал острее. Небось пытался сообразить, что за заклинание применил развалившийся на земле невозмутимый уволень, причем незаметно для окружающих. Глупо зацикливаясь на одной только магии, человек теряет немалую часть кругозора. На самом деле Ярану не требовалось колдовать, хватало острого слуха и многолетнего опыта. Рад, что не требуется объяснять очевидное. «Иди сюда, девка, не бойся!» Тебе понравится. Нагла, даже чересчур, кем бы этот хлыщ ни был, иран удивленно заломила левую бровь и спросил Ты что, бессмертный? Что? Ничего. Говорят, рыба хорошо влияет на кору головного мозга. Поэтому вам, придуркам, надо периодически давать хорошего леща. Именно этим я сейчас и займусь. А Магия жизни некроманты, менталисты и другие представители интеллектуальных направлений частенько глядят на стихийников, пускай не презрительно, однако немного свысока. Считают и не без основания свою магию более вариативной, а значит способной на процессы, о которых конкуренты из природных школ даже мечтать не могут. Опасное заблуждение, хотя бы потому, что выучить стихийника на некромант, к примеру, вполне можно, а вот наоборот. Можно, в принципе, но гораздо сложнее. Но главное, стихийники, особенно работая в рамках специализации, могут творить заклинания в разы быстрее своих многодумных конкурентов. И что весьма немаловажно, так как магические потоки у них претерпевают меньше преобразований, то при прочих равных стихийник окажется несколько сильнее своего визави. Конкретно сейчас это валилось во вполне конкретные действия. Геран никогда не был особо умелым магом, так сопляк, нахватавшийся вершков. Но это были вершки в мире на столетии обогнавшим здешние места, и очень многое элементарное для него было для местных недоступным. И даже не сами заклинания, их как раз можно выучить, а вот тактика их применения уже не раз становилась неожиданностью для многих, считавших себя крутыми.